Глава 12. Одним ударом. Бравые речи не вродо плохо вязались с тем, что Сюзанна увидела в лагере. Он больше походил на лазарет, чем на военный лагерь. Там под прикрытием скал собралось человек 50 мужчин и женщин, едва ли не все были ранены. У некоторых ещё остались силы сражаться дальше. Но многие уже стояли на пороге смерти, внимая последним утешительным словам. В углу лагеря, подальше от гласов умирающих, лежало с дюжину покойников, завёрнутых в самодельные саваны. В другом углу высились кучи захваченного и рассортированного оружия. От его вида леденела кровь: автоматы, бутылки с зажигательной смесью, гранаты. Судя по всему, Сторонники Шэдуэла хорошо подготовились к уничтожению непокорных обитателей Фуги. На фоне орудий убийства и того рвения, с каким их применяли, даже самые сильные чары оказались слабенькой защитой. Если нимрот и разделял сомнения с Озанной, то предпочёл не показывать этого. Он без умолку болтал о победах, одержанных прошедшей ночью, словно боялся красноречивой тишины. Мы даже захватили пленных Похвастался он и подвёл в узанную грязную канаву между камнями. Там сидели пленники, не менее десятка, связанные по рукам и ногам. Их охраняла девушка с автоматом. Это была угрюмая толпа. Некоторые были ранены, все без исключения подавлены. Все плакали и бормотали что-то себе под нос. Когда лживые речи шедуэла перестали их морочить, люди очнулись и осознали, что натворили. Сазанна пожалела их в этом самоуничижении. Она слишком хорошо знала, какой способностью одурманивать обладает Шэдуэл. В своё время сама едва не поддалась на его чары. Пленники были его жертвами, а не союзниками. Им всучили ложь, от которой они были не в силах отказаться. А теперь, освободившись от Морака, они могли лишь предаваться тоскливым размышлениям о пролитой крови и впадать в отчаяние. С ними кто-нибудь разговаривал? спросила Сюзанна Нимрода. Может быть, им что-то известно о слабых сторонах Шэдуэла? Командир запретил, ответил Нимрод. Они нечисты. Не говори чепухи, возмутилась Сюзанна и испустилась в канаву к пленным. Люди с тревогой повернулись к ней. Кто-то начал громко рыдать при виде её сочувственного лица. Я пришла не для того, чтобы обвинять вас, сказала Сюзанна. Я просто хочу поговорить. Мужчина со следами запекшейся крови на лице спросил: "Не убьёт нас?" "Нет", ответила она. "Нет, если мне удастся убедить их". "Что случилось?" спросил кто-то ещё. Голос звучал невнятно и как-то сонно. "Пророк идёт". На этого человека пытались шикнуть, но он не унимался. "Он должен прийти уже скоро, да. Он должен прийти". и передать нас в руки Капра. Он не придёт, сказала Сюзанна. Мы знаем, заверил её первый собеседник. Во всяком случае, большинство из нас. Нас обвели вокруг пальца. Он говорил нам: "Я знаю, что он вам говорил", перебила его Сюзанна. "И знаю, как он одурачил вас, но вы можете хоть как-то оправдаться, если поможете мне". Ты не должна недооценивать его. — сказал пленник. — У него есть сила! — Заткни пасть! — заявил его сосед. Он сжимал в руке четкие с такой силой, что костяшки пальцев побелели. — Нельзя говорить против пророка. Он слышит. — Ну и пусть слышит! — огрызнулся первый. — Пусть даже убьет меня, если захочет. Мне плевать! Он снова повернулся к Сюзанне. — У него на службе демоны. Я сам их видел. — У него на службе демоны. Он скармливает им мертвецов. Немрот, стоявший за спиной Сюзанны, услышав эти слова, и вмешался в разговор. "Демоны?" переспросил он. "Вы их видели?" "Нет!" ответил человек с щётками. "А я видел!" возразил первый. "Опишите их!" потребовал Немрот. "Этот человек явно имеет в виду ублюдков, решила Сюзанна, которые выросли до чудовищных размеров. Пленный начал описывать их. Ее внимание привлекла одна фигура, до сих пор ничем не выделявшаяся, сидевшая на корточках в дальнем конце канавы, лицом к скале. Судя по спадавшим до пояса волосам, это была женщина. Ее не связали, как остальных, а просто оставили скорбно сидеть в грязи. Сюзанна прошла мимо остальных пленников в тот угол. Вблизи она услышала бормотание и увидела, что женщина прижимается губами к камню, упомяясь. обращается к нему, словно в надежде получить утешение. Поток слов прервался, когда тень Сюзанны упала на скалу, и женщина обернулась. Сюзанне хватило одного взгляда, чтобы под коркой из засохших крови и экскрементов узнать им макалату. Её искалеченное лицо было трагическим, глаза полны слёз, волосы распущены и залеплены грязью, грудья выставлены на всеобщее обозрение. Все мышцы сведены судорогой, от её прежней властности не осталось ничего. Сумасшедшая, скорчившаяся в собственном дерьме. Противоречивые чувства охватили Зоанну. Перед ней сидела и дрожала женщина, убившая беспомощную Мими, повинная во всех бедствиях Фуги. Эта её сила таилась за троном Шэдуэла. Это она была источником бесконечных обманов и скорби, демоном-искусителем. Однако Сюзанна не испытывала к Макалату той ненависти, какую питала к Шэдуэлу и Хобарту. Может быть, потому что именно Инкантатрикс открыла ей доступ к Менструму, пусть и невольно. Или потому что они, как всегда заверяла и Макалата, в некотором смысле сёстры. Может быть, где-то под иными небесами Сюзанну могла бы постигнуть такая же судьба: стать потерянной и безумной. Не смотри. Не смотри на меня, тихо проговорила женщина. В её налитых кровью глазах не отразилось узнавания. Ты помнишь, кто ты такая? спросила у неё Сюзанна. Выражение лица Эмакалыты не изменилось. Прошло несколько мгновений, прежде чем она ответила. Камень знает, произнесла она. Камень скоро будет песок. Я говорю так, потому что это правда, будет песок. И Маколота отвела взгляд от собеседницы и принялась гладить скалу. Сюзанна поняла, что безумная занимается этим уже довольно давно. На камне остались кровоподтёки в тех местах, где она проводила по нему ладонью, словно пытаясь стереть с кожи капиллярные линии. "Почему будет песок?" спросила Сюзанна. "Должен быть Ответила Имакалата: "Я видела, этот бич, он придёт и останется только песок". Она стала гладить камень с новой силой. "Я говорю с камнем. А со мной поговоришь?" Имакалата огляделась вокруг, затем снова сосредоточилась на скале. Сюзанна решила, что та забыла о её присутствии. Однако слова вдруг хлынули из Имакалаты неукротимым потоком. "Бич должен прийти", сказала она. "Даже во сне он знает". Она перестала терезать собственную руку. Иногда он готов проснуться, продолжала она. А когда он проснётся, будет сплошной песок. Она прижалась щекой к оровавленной скале и негромко всхлипнула. А где твоя сестра? спросила Сюзанна. При этих словах всхлипывания прекратились. Она тоже здесь. У меня у меня нет сестёр, сказала Имма Калата. В его голосе не прозвучало ни те ни сомнения. А что с Шэдуэлом? Ты помнишь Шэдуэла? Мои сёстры мертвы. Всё ушло в песок. Всё ушло в песок. Она снова зарыдала, на этот раз горше прежнего. Какое тебе до неё дело? удивился немрот. Он не так давно подошёл и стоял рядом с Юзанной. Это сумасшествие. Мы нашли её среди трупов. Она выедала им глаза. — Ты хоть знаешь, кто это? — откликнула Сюзанна. — Не мрот. Это же и Макалата. Лицо его вытянулось от потрясения. — Повелительница Шедуэлла, клянусь тебе. — Ты, должно быть, ошибаешься, — сказал он. Она лишилась рассудка, но я клянусь, это она. Я столкнулась с ней лицом к лицу всего два дня назад. — Ну а что же с ней произошло? — Должно быть, Шедуэлл. Женщина под скалой повторила это имя негромким эхом. Что бы ни случилось, она не должна сидеть здесь в таком виде. Лучше бы тебе переговорить с командиром. Расскажешь ей обо всём сама. Судя по всему, это был день встречи с прошлым. Сначала Нимрот, затем Инкантатрикс, и вот теперь командир этого растерзанного воинства, и Аландадор. Та, которая с яростью сопротивлялась новому погружению в сон, когда дом Капра еще был цел и невредим. Она тоже изменилась. Самоуверенная и высокомерная женщина исчезла. Лицо ее побледнело и осунулось. Голос и манеры потеряли былую резкость. Иоланда не стала тратить время на церемонии. — Если тебе есть что сказать мне, говори. — Одна из ваших пленниц, — начала Сюзанна. — У меня нет времени выслушивать прошение. — Да. — последовал ответ. — Особенно от тебя. — Это вовсе не прошение. — Я все равно не желаю слушать. — Ты должна, и ты выслушаешь меня, — отрезала Сюзанна. — Забудь, что ты чувствуешь ко мне. — Я не чувствую ничего, — отрезала Яланда. — Совет подписал себе смертный приговор. Ты оказалась там для того, чтобы его огласить. Если бы не ты, нашелся бы кто-нибудь другой. Эта вспышка, кажется, причинила ей боль. Иалاندا сунула руку под расстёгнутую куртку, где очевидно была рана. Когда она вынула руку, пальцы были в крови. Сюзанна продолжала настаивать, но более мягким тоном. "Одна из ваших пленниц", сказала она. Имакалата. Иалاندا посмотрела на нимрода. "Это правда? Это правда?" настаивала Сюзанна. "Я знаю её лучше, чем кто-либо из вас. Это она. Она не в себе. Возможно, сошла с ума". Но если бы нам удалось подробно ее расспросить, с ее помощью мы смогли бы добраться до Шедуэла». «С Шедуэла?» «Пророка. Они еще недавно были союзниками, он и Макалата». «Я не собираюсь иметь дело с этой грязью», — ответила Иоланда. «Мы вздернем ее, когда настанет подходящий момент». «Ладно, но хотя бы позволь мне поговорить с ней. Может быть, я сумею выжить из нее что-нибудь». «Если она лишилась рассудка...» С чего бы нам верить её словам? Нет, пусть себе гниёт. Мы упускаем такую возможность. Не говорим мне об упущенных возможностях, горько произнесла Яланда, не осталось никакой надежды переубедить её. Через час мы выдвигаемся в сторону Ариола, заявила она. Если хочешь вступить в наши ряды, идём с нами, или отправляйся куда шла. И она повернулась спиной к Сюзанне и Нимроду. "Идём", сказал Нимрод. Собираясь идти за командиром, Но Сюзанна ещё раз думала. Ладно, согласилась она. Надеюсь, у нас будет время поговорить, когда всё закончится. И Аланда не оглянулась. "Оставь меня в покое", бросила она. Именно так Сюзанна и сделала. Прошло несколько минут после того, как Сюзанна ушла от пленных, и Макалата по-прежнему пребывала в забытьи. Время от времени она рыдала. Иногда Пристальна всматривалась в немую скалу перед собой. Оскорбление, которое шедвал нанёс ей в небесном своде, вместе с гибелью сестры-призрака, подтолкнули её к безумию. Но в своём безумии она была не одинока. В пустынях, где скитался её разум, она вновь встретила призрака, так часто навещавшего её в прежние времена. Это был бич, и Маколата чувствовала себя счастливой только там, где воздух наполняла вонь разложения. Она делала себе ожерелье из внутренностей и дружила с покойниками. Но в обществе этой твари она терзалась кошмарами, мечтая очнуться. Он всё ещё спал, что немного утешало её в этих кошмарах, но он не будет спать вечно. У него есть незаконченное дело, неисполненная мечта. Очень скоро он поднимется со своего ложа и отправится завершать начатое. И что тогда Споршной песок, сказала и макалата камню. На этот раз камень не ответил. Он оскорбился, потому что она проявила неосторожность, заговорив с той сероглазой женщиной. И макалата качалась взад вперёд, присев на пятки. У неё в голове всплывали слова женщины, искушая её. Она мало что запомнила из этих слов, какую-то фразу, какое-то имя, точнее, одно единственное имя. А ноэхом отдавалось у неё в голове. Shadowel. Оно походило на зуд внутри головы, боль в мозгу. И Макалатье хотелось пробить барабанную перепонку и вытащить из черепа это имя, растереть в порошок. Она закачалась быстрее, чтобы избавиться от него, но оно отказывалось уходить. Shadowel, Shadowel. И вот начали всплывать другие имена, строясь в ряды воспоминаний. Магдалена, старая корга. Она видела их перед собой так же ясно, как скалу, даже яснее. Её сёстры, её несчастные, дважды убитые сёстры. А под их мёртвыми телами она видела землю, некое место, которое она так томительно долго мечтала уничтожить. Название земли пришло к ней, и Иммаколата произнесла его не громко. Фуга. Вот как её враги называли это место. Они любили его. И теперь они сражались за него и во время сражения ранили ее. И Макалата протянула руку к скале и ощутила, как камень дрожит под пальцами. Затем она поднялась на ноги, и имя, открывшее дорогу потоку воспоминаний, который размыл забвение, заполнило ее разум. Шедуэл! Как же она могла позабыть своего обожаемого Шедуэлла? Она подарила ему чары, а что он дал ей взамен? Предал и одурачил её, использовал, пока это совпадало с его целями, а затем отшвырнул прочь в безумии. Только он отбросил её недостаточно далеко. Сегодня она вернулась обратно и принесла с собой убийственную новость. Крики раздались внезапно и становились всё громче. крики изумления, а затем вопле ужаса, каких Сюзанна никогда не слышала. Немрот уже мчался, обгоняя её к источнику шума. Сюзанна кинулась следом, и перед ними предстала картина кровавого безумия. На нас напали, крикнул ей Немрот. Повстанцы разбегались в стороны, многие со свежими ранами. Земля была усеяна телами, и с каждым мигом их становилось больше. Однако он успел не мрод ринуться в схватку, как Сюзанна вцепилась ему в куртку. "Они дерутся друг с другом", закричала она, перекрывая шум. "Что? Посмотри!" Ему потребовалось несколько секунд, чтобы убедиться в её правоте. На них никто не нападал. Повстанцы вцеплялись в глотке друг к другу, не зная с нисхождения истребляли своих же товарищей, с которыми только что делились сигареты. Раненые поднимались с носилок и колотили по головам тех, кто их выхаживал. Немрот кинулся в гущу побоища и оттащил одного из безумцев. — Что ради всего святого вы творите? — закричал он. Одержимый брыкался, пытаясь снова схватить противника. — Этот гад! — выкрикивал он. — Он изнасиловал мою жену! — О чем ты говоришь? Я сам видел! Прямо здесь! — он указал пальцем в землю. — Вот она! — "Нет тут твоей жены!" заорал немрот, яростно встряхивая безумца. "Её здесь нет!" Сезанна окинула взглядом поле битвы. Новождение охватило всех поголовно. Они дрались и плакали, выкрикивая обвинения друг другу в лицо. Они видели, как их родителей избивают, жён насилуют, детей убивают, и теперь хотели отомстить обидчикам. Сезанна слушала их вопли, и высматривала того, кто это сделал. Впереди, на высокой скале, стояла и наблюдала за побоищем Имма-Калата. Ее волосы так и остались распущенными, грудь по-прежнему была обнажена. Однако теперь она явно прекрасно сознавала, кто она такая. Инкантатрикс вспомнила себя. Сюзанна двинулась к ней, надеясь, что Менструм поможет ей избежать всеобщего помешательства. Так и вышло. Она не вмешивалась в сражение, чтобы не привлекать к себе внимание дерущихся, и добралась до скалы без происшествий. И Макалата как будто не замечала её. Откинув голову назад, сверкая зубами в жуткой усмешке, она полностью сосредоточилась на том безумии, которое сама вызвала к жизни. "Астафик!" крикнула ей Сюзанна. При этих словах голова и Макалаты чуть дрогнула. И Сюзанна ощутила, как взгляд Инкантатрикс остановился на ней. — Зачем ты это устроила? — спросила Сюзанна. — Они не сделали тебе ничего плохого. — Лучше бы ты оставила меня скитаться в пустоте, — ответила Инкантатрикс. — А ты заставила меня вспомнить. — Тогда ради меня, — попросила Сюзанна, — оставь их в покое. Она услышала, что крики за ее спиной стихают. Они сменились стонами умирающих и рыданиями тех, кто очнулся отноваждения и обнаружил, что всадил свой нож в сердце друга. Прекратилось ли действие заклятия от того, что его маколата исчерпала запас сил, или она внела просьби Сюзанны, было неважно. Главное, что кровавое побоище завершилось. Однако затишье длилось очень недолго. Его нарушил крик, заглушивший рыдания. И Поля ударила в камень под босыми ногами и Макалата. Сюзанна обернулась и увидела Иалланду Дор, пробиравшуюся между мертвецами, ещё недавно составлявшими её маленькую армию. На ходу Иалланда продолжала целиться в Инкантатрикс, и Макалата не собиралась изображать из себя мишень. Когда вторая Поля расплющилась о скалу, она поднялась в воздух и поплыла к Иалланде. Её тень, скользившая над полем боя словно тень стервятника, несла смерть. Как только она наползала на раненых, те подали лицом в пропитанную кровью землю и испускали последний вздох. Я Ланда не стала дожидаться, пока тень коснётся её, она снова и снова стреляла в Имакалату. Но та же сила, что поддерживала Имакалату в воздухе, легко отводила пули в сторону. Сёзанна громко призывала Иалланду бежать, но та либо не слышала, либо не обращала внимания. Инкантатрикс вspстилась к женщине, вцепилась в неё и подняла вверх. Менструу окутала обеих своим светом, а затем бросила на другой стороне поля. Тело Иалланды с тяжким стуком ударилось о скалу, на которой недавно стояла Иммакалата, и упало, изломанное на землю. Никто из оставшихся в живых не шевельнулся, чтобы прийти на помощь своему командиру. Они окаменели от ужаса, пока инкантатрикс парила в ярден над землёй, а её тень лишала жизни тех немногих, кто ещё избежал смертельного прикосновения. Сезанна понимала, что выходка Яланды уничтожила ту каплю сочувствия, которую она выпросила у инкантатрикс. Теперь иммакалата не оставит в живых ни кого из своих захватчиков. Не думая о том, как защитить себя, Сюзанна устремила наполненный менструмом взгляд в сторону Иммакалаты. Сила этого взгляда была ничтожна по сравнению с силой Иммакалаты. Однако та расслабилась после убийства Иаланды, и удар застал её врасплох. Он пришёлся в спину, и Инкантатрикс упала лицом вперёд. Однако ей потребовались секунды, чтобы восстановить равновесие и развернуться к своей обидчице. Она всё ещё парила в воздухе, как нечестивая света. На лице Макалаты не отразилось гнева, лишь слабое удивление. "Ты хочешь умереть?" спросила она. "Нет, конечно не хочу. Разве я не предупреждала тебя, как всё будет, сестра? Разве я не говорила тебе?" "Сплошное горе", сказала я. "Сплошные потери", Сюзанна кивнула, и не только из желания успокоить её. Инкантатрикс тихо и глубоко вздохнула. Ты заставила меня всё вспомнить, сказала она. За это я благодарю тебя. И взамен, Эмакалата раскрыла ладонь, словно предлагала некий невидимый дар. Я дарю тебе жизнь. Рука сжалась в кулак. Итак, долг выплачен. Потом она начала снижаться, и ноги её коснулись твёрдой земли. Настанет время Сказала она, глядя на мёртвые тела, среди которых стояла: "Когда и ты будешь обретать утешение в их обществе, как обретаю я, как обрету сейчас". Она отвернулась от Сюзанны и пошла прочь. Никто не двинулся, не попытался остановить её, когда она поднялась под склону и исчезла из виду. Выжившие молча молили своим богам о том, чтобы женщина, вернувшаяся из пустоты, прошла мимо них.